Глава вторая. Я пожал плечами. «Я бы на твоем месте не стал расстраиваться. Ну, не навещают и не навещают. Ты не в санатории, в конце концов. Место это секретное, о нем никто не знает». «Был бы жив отец, он бы пришел в первый же день», — сказал Жорж. «И не оставил бы от тебя мокрого места», — кивнул я. «Может и так. Но и всем канцелярским бы не поздоровилась Присяду. Я указал на свободное кресло. Жорж кивнул, и я опустился в мягчайшие кожаные объятия. «Господи, кайф-то какой! Интересно, что нужно сделать, чтобы меня посадили в такую же комнату с такими же креслами, никого ко мне не пускали и не запретили выходить наружу? Где я в жизни оступился?» «Иными словами», — сказал я, — «твой отец устроил бы много шума, испортил бы всем настроение». И не добился ровным счётом ничего. Так себе повод для гордости. Жорж наконец оторвал взгляд от книги и посмотрел на меня. Тьмы в его глазах не было. Не было и привычного вызова. Только усталость, грусть и задумчивость. «Он бы пришёл», — только и сказал Жорж. Я помолчал, прежде чем спросить. «Тяжело одному?» Жорж кивнул. «Да, этот человек положительно изменился». «Уже в который раз?» «Я чувствую себя как...» Он надолго замешкался, подбирая подходящие слова. «Как девица, которой воспользовались против воли, а потом вышвырнули из машины за городом, ночью, без одежды, на холодном ветру». «Смелое сравнение. Только вот один нюанс. Тобой воспользовались, не против воли. Ты сам вызвал это дерьмо из-за грани». «Может, и сам». Жорж опустил взгляд. «Я не знал, что так будет». «А чего ты ждал? Что сможешь покорить тьму?» «Я даже не знал, что речь идет о тьме, Борятинский. Я всего лишь пытался призвать демона. Всего лишь хотел стать сильнее». «Некоторые люди разводят костры, чтобы стало теплее», — проворчал я. «А потом, когда видят лесные пожары, тоже уверяют, что ничего такого не планировали». Жорж опустил голову. «Я не знал. Правда, не знал». Видимо, тот демон и был тьмой. И теперь это очевидно уже для всех. Но я-то полагал, что дело обстоит иначе. Скорее уж теперь, когда вокруг нашего мира сгустилась тьма, на призыв примерно чего угодно откликается она и только она. Но Жоржу это объяснять не обязательно. В ближайшие годы ему вряд ли будет позволено призывать кого бы то ни было. «Ладно», — вздохнул я. «Отставить лирику». «Я пришел задать тебе один очень важный вопрос и хочу услышать на него обстоятельный ответ. Что за дрянь вырвалась из тебя и избежала?» «Зная Жоржа, я был готов к надменному «не понимаю, о чем ты говоришь». Но мальчишка, кажется, и впрямь повзрослел. «По-моему, ответ очевиден». Жорж положил книгу на стол и откинулся в кресле. Скрестил руки на груди. Он был одет в бархатный халат и домашние туфли. Так, как, наверное, я привык одеваться, находясь дома. Это было то, что я призвал в наш мир. То, что подчинило меня себе. Тьма. «Тьма в нашем мире принимает разные обличия», — сказал я. «Она становится хитрее. И сейчас здесь присутствуют как минимум две бесконтрольные сущности. Про одну неизвестно ничего. Вторая несколько дней жила в тебе. По-моему, не безосновательно будет предположить...» что тебе хоть что-то о ней известно. Жорж поднял руку. Широкий рукав халата соскользнул вниз, и я увидел золотой браслет. Я помню себя лишь с тех пор, как эта штука оказалась у меня на запястье. Подожди, изумился я. Но я ведь своими глазами видел, что... Твои глаза тебя не обманывали. Жорж опустил рукав халата и поднял другую руку. Черное пятно страшного ожога повторяла форму раскаленного металла. и, оказывается, запомнил ее очень хорошо. Рука Жоржа, оказалась прогорела до самой кости. «Мне не больно», — предупреждая мой вопрос и опуская рукав, сказал Жорж. «Но это единственное, чего сумели добиться целители. Ожог не убрать никакими средствами. А браслет я теперь ношу на другой руке. Господин Витман сказал, что он — точная копия того, который у меня был». И я очень хорошо помню, как надел тот браслет. Именно в тот момент я начал бороться. Но это было все равно, что сражаться с подхватившей тебя лавиной. «Мысли, чувства, намерения сущности, которая в тебя вселилась», – настаивал я. «Что-то ведь ты должен был ощущать», – Жорж покачал головой. «Ты когда-нибудь видел лавину, Борятинский?» «Доводилось», – брякнул я. «Капитану Чейну доводилось. Ага». «Время от времени со мной такое случалось. Сначала скажешь, потом думаешь». Спрашивается, «Кой черт мог занести в дикие горы кость у Борятинского?» Но Жош на мою оговорку не обратил внимания. «Ну, значит, должен понять, о чем я. Единственное, чего хотела эта дрянь, — нестись вниз, разрушая все, что окажется у нее на пути». «Но при этом эта твоя лавина действовала вполне расчётливо», — возразил я. Она провернула аферу с близняшками, посредством тебя пыталась упрочить свое положение в мире. Жорж вдруг расхохотался. Я с каменным лицом переждал внезапный взрыв. «Я сказал что-то смешное?» «Действовало вполне расчетливо, повторил Жорж. «Да нет же, Все было совсем не так. Эта дрянь давила на меня и как будто задавала вопросы. А когда на тебя так давят, не отвечать ты не можешь». Она выжимала из меня ответы, словно сок из апельсина. Что делать, чтобы Борятинский вышел из себя? Надо всего лишь оказаться лучше него во всем. Лучше него учиться, держать себя благороднее, чем он, а самое главное, спасать людей. Тогда он точно спать перестанет. Этот выскочка. Ты правда так обо мне думаешь? не выдержал я. Серьезно! Что я выскочка с комплексом первого ученика? сказал. и прикусил язык. Вспомнил, что ж подросток, как и Костя Борятинский, и видит то, что видит. А видит он ровесника, который лучше него во всем, И его это, разумеется, бесит до дрожи. Он ведь не знает, что я – не подросток, одержимый жаждой помериться у кого длиннее. Я – взрослый человек, который на собственной шкуре ощутил простую истину. Хочешь, чтобы было хорошо? Бери и делай. При всем уважении к аристократам Они никогда не сравняются с беспризорником, который стал иконой сопротивления целого мира. То, что для аристократов было вопросом престижа, для капитана Чейна было вопросом выживания. А ради выживания людям свойственно расшибаться куда сильнее, чем ради престижа. «А разве это не так?» Во взгляде Жоржа сверкнуло что-то прежнее, колючее, но быстро пропало. «Разве ты не наслаждался своим превосходством?» Я развел руками. «Да, как ты знаешь, времени не было. Мир спасал. То одно, то другое. Но Жорж меня будто не услышал. Задумчиво проговорил. Сначала Борятинские каким-то загадочным образом выбираются из долговой ямы. Потом, благодаря тебе, возвращаются в ближний круг. Потом ты блестяще сдаешь экзамены в Императорскую Академию и поступаешь на военное дело. Направление, где традиционно обучаются только черные маги. Ты стал лучшим курсантом, вхож в императорскую семью, танцуешь с великой княжной, дружишь с великим князем. А еще от меня все девушки без ума, перебил я. А мой автомобиль делает на трассе вашего хваленного черного призрака как стоячего. Дальше что? Ты плакать будешь? Могу подождать снаружи. Я пришел поговорить с мужчиной, а не с распустившим нюни сопляком. Мой отец был мужчиной! скрипнул зубами Жорж. и он тебя ненавидел. За то же самое, за что ненавижу я. А я не про физический возраст говорю. Подсказать легкий способ повзрослеть. Ищи корень своих проблем не в окружающих, а в себе. Тебя бьют, значит, ты недостаточно защищен. Не можешь победить, недостаточно силен. Кто-то учится лучше тебя, значит, ты недостаточно сидишь над учебниками. Выше магический уровень, «Недостаточно развиваешь энергетическую систему. Вот так рассуждают взрослые люди». «И по-твоему за это тебя одни превозносят, а другие ненавидят?» усмехнулся Жорж. «Если есть другая причина, мне она неизвестна». «Она есть», резко сказал Жорж. «И прекрасно тебе известно. До шестнадцати лет ты был никем, слабый, никчёмный, не ни пядей во лбу». Твой магический уровень можно было даже не замерять, и вдруг в одночасье превратился в героя приключенческого романа. Так не бывает. Это загадка, которую не понимает никто, кроме меня. Вот это причина, Борятинский». Я помолчал, а потом повторил ключевую мысль услышанного. «Никто, кроме тебя?» Улыбка Жоржа сделалась мерзкой, как в старые добрые времена. «Да, бродяга». Кое-что я от своего незваного гостя все таки почерпнул. Но не волнуйся об этом. Я буду молчать. И не потому, что для меня это знание — козырь, который можно разыграть в нужную минуту. Просто...» Тут Жорж вновь помрачнел. «Просто ты, чёрт побери, единственная надежда нашего мира, кем бы ни был. И после того, что со мной случилось...» Жорж покачал головой, покосился на обожженную руку. «Я слишком хорошо это понял. «Меньше всего на свете я бы хотел ставить тебе палки в колеса. «Хорошо», – кивнул я. «Принято». «Так, может быть, ты не откажешься еще и немного помочь?» Жор задумался, потом тихо сказал. «Я вижу сны. Может быть, они ничего и не значат, но мне кажется, что я вижу то, что видит эта тварь». «Что за сны?» «Очень похоже на то, что я чувствовал, когда это было во мне». Жорж закрыл глаза и вздрогнул. «Тогда я тоже как будто видел сон. Во сне делаешь что-то, порой такое, чего никогда бы наяву не сделал. Когда же мне, ему пришлось надеть браслет, я будто осознал себя во сне. По-прежнему ходил, говорил, делал разные вещи, но теперь будто беззвучно кричал изнутри». «Эта тьма забирала твой разум», — сказал я. «У нее были твои воспоминания, твои желания, все. Еще немного, и из тебя получился бы второй юнг, на смену первому. Ты бы слился с тьмой воедино». Жорж открыл глаза и посмотрел на меня. «Вот это меня и напугало», — сказал он. «Когда эта тварь кривлялась там, играя меня как третьесортный актеришка. я видел себя как будто со стороны, и меня тошнило. От собственной глупости, от нелепых амбиций. Я не хотел быть таким, понимаешь?» Искренне не хотел. Я хотел победить тебя, но сделать это честно. Может быть, именно поэтому у меня и получилось от него оторваться. «Так что там со снами?» – напомнил я. Жорж кивнул. Взгляд его затуманился. Дважды мне снилось, что я вижу здание. «Какое?» – нетерпеливо переспросил я. «Где?» «Весьма известное. гостинный двор». «Так, и что с ним?» Жорж усмехнулся. «С гостинным двором? Ничего. Стоит, как стоял. Я думал, ты пытаешься мне помочь. А ты хочешь, чтобы я насочинял того, чего не видел? Это будет помощью?» Тут же ощетинился Жорж. «Ладно, извини», — поднял я руки. «Почему ты считаешь, что гостиный двор — это важно?» «А я и не считаю. Просто эта тварь ошивается неподалеку. В первый раз она ходила вдоль фасадов гостинного двора. «Во второе внутри, по анфиладам». Потом зачем-то выбралась во внутренний двор и внимательно осматривалась. Я откинулся на спинку кресла и хмыгнул. «Вот, значит, как». гостинный двор». Жорж приподнял бровь. «Какие-то мысли, Борятинский?» «Возможно». «Но так не сообщай их мне». Я удивленно посмотрел на него. Жорж криво усмехнулся. «Даже здесь я не чувствую себя в безопасности. И да, что бы ты обо мне не думал, но я действительно нахожусь здесь добровольно». «Понял», – кивнул я, поднялся. «Мне пора. Нужно еще кое с кем повстречаться этим вечером». «Спасибо, что зашел. Жорж тоже встал, протянул мне руку. Я пожал ее с некоторой осторожностью. Доверять Жоржу не привык. От него можно было ожидать чего угодно. какого-то подвоха, заклинания, да хоть спрятанные между пальцами иголки. Был такой прикол у нас в интернате. Однако Журш просто пожал мне руку. «Пугаешь ты меня», — честно признался я. «Больше, чем когда во мне была тьма?» «Несоизмеримо больше». «Что ж, сочту это за комплимент». «Хватай», — кивнул я. «Других вряд ли дождешься. хотя я, наверное, еще зайду. Как-нибудь». «Не скучай». «Я уже дошел до двери и поднял руку, чтобы постучать охраннику», когда Жорж заговорил вновь. «Ты не спросил, что я читаю?» «Я не состою в клубе любителей чтения, так что мне признаться...» «Религиозность никогда не была свойственна представителям рода Юсуповых», перебил Жорж. «Однако, когда все это случилось, единственная книга, которую я здесь попросил, — Библия. Мне как будто требовалось что-то найти». Я начал читать и не смог остановиться, пока не споткнулся вот об этом место. Я повернулся и посмотрел на Жоржа. Он, наклонившись над столом и опёршись на него руками, смотрел в книгу. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес. И была тьма, облака и мрак», — прочитал Жорж и поднял голову. «Как думаешь, это что-то значит? Я имею в виду сейчас». Я вспомнил то, что Света рассказывала про свет. Про высокую гору, откуда он льётся на все миры, и про то, как тьма хочет подобраться к этой горе. Холодок пробежал вдоль позвоночного столба. «Ни малейшего понятия», — солгал я. И, отвернувшись, постучал в дверь. «А куда мы едем теперь?» — спросила Света капризным голосом. «Опять не в академию». «Нет». «Надо еще одному кадру объяснить, где раки зимуют». «Кадру? Раки?» — обалдела Света. «Я ничего не поняла». «Вот и он тоже, пока не понял», — кивнул я. «Поможешь мне немного?» «Обещаю, что это будет последняя остановка. Потом сразу домой». «И ужин?» — быстро спросила Света. Я улыбнулся. «И ужин». Ехать было недалеко. Черный город». Пустырь, на котором мы когда-то встречались с ребятами Федота Комарова. Такие, как они, использовали пустырь для того, чтобы проворачивать всякие темные делишки. Вот и я собирался сейчас исполнить нечто подобное. темное. Однако во имя света. Жемчужина моя так и оставалась наполовину черной и наполовину белой. Застыла, не меняясь ни на йоту. Как будто покрашенная кем-то. Я бы даже поверил, что так оно и есть, если бы своими глазами не видел, что изначально жемчужина была белой. а потом на моих глазах окрасилась наполовину в черной. Что это могло означать, я боялся даже думать. Единственный человек, у которого, насколько мне было известно, имелась такая же жемчужина – император. И это не было случайностью. Управлять государством по закону мог лишь человек, не склоняющийся ни к черной, ни к белой магии, но сохраняющий идеальный баланс. Он должен принимать решения, исходя из здравого смысла и логики, Они из приверженности к своим. В ближнем кругу должны были кипеть споры и конфликты, но на уровне императора принимались конкретные решения, и там было спокойно. Насколько, конечно, вообще может быть спокойно на продуваемой всеми ветрами вершине? Иногда я задумывался, как будет проходить передача власти. Великий князь Борис, насколько мне известно, оставался белым магом. Кроме того, он был запечатанными вратами тьмы. Великая княжна тоже была белой, да и, откровенно скажем, подходила на роль правительницы еще меньше Бориса. Конечно, при необходимости Анну можно было бы перевоспитать, развить нужные навыки. Вот только необходимости такое, видимо, никто не ощущал. Анне позволялась жить ровно так, как ей того хотелось. Верный признак того, что на нее махнули рукой. Впрочем, император и его супруга еще далеко не стары. У них могут быть еще дети. и мое ли это дело в конце концов костя почему твой лик омрачился спросила света почему почему потому что я вспомнил о записке от великой княжны, которая лежит у меня в кармане и которую пока так и не развернул честно говоря позабыла о ней напрочь дорого бы дал за то чтобы ее просто не было так обычно никто не говорит сказал я вместо ответа опять начиталась древних книжек современные книжки «Все скучные», — надула губы Света. «В них нет ни мысли, ни красоты». «Ну, может, до нас уже все придумали и все красивое показали». «Может быть», — задумчиво протянула Света. «Вот уж кого бы с великой книжной свести. Думаю, девушки легко нашли бы общий язык. Обе не от мира сего. Одна буквально, другая фигурально». Вот и сейчас стоило упомянуть о книгах, и Света забыла, о чем спрашивала. Я постарался убрать унылую мину. Впрочем, мы как раз приехали.